Раздробленные рукоплескания зазвучали. Дружные там, где сидели богачи, жидкие в других местах, и были целые ряды скамей, где никто не поднял рук для аплодисментов. Архонт взглянул на солнце, прикинул, что надо выслушать еще двух обвинителей, и решил продолжить разбирательство без перерыва. Глава третья. По знаку архонта к краю возвышения подошел высокий костлявый ликон. Закрыв узкое свое лицо полой гематии, он зарыдал. Голос у него был хорошо поставлен. Ликон умел повышать его, понижать, шептать, греметь, даже заставлять его трогательно дрожать от избытка чувств. Последний прием решил он применить сейчас. Мужи афинские, я начинаю в слезах, простите мне эту слабость. Я плачу, ибо долг обязывает меня обвинить перед вами этого старца. Начать дурно, но кончить хорошо, таким должен быть ход жизни. Но начать столь много многообещающе окончить перед судом предстать перед пятьюдесятью присяжными перед друзьями обнаженным, опозоренным о горе ой мне сколь глубоко моё сострадание к человеку который уже не может исправить зло творимое им в течение всей жизни ликон открыл своё длинное лицо и бледные глаза повторяю Ему уже не исправить того, что он сотворил, ибо семя его пагубных идей уже принялось в юных душах, проросло, и само уже плодит и сеет новые семена плевелов. Этот старец заразил все Афины. Он развратил души многих наших юношей, оставив нам трудную работу искоренить, Все вредное, дурное и злое, посеяно им. Видите, мужи афинские, я рыдаю над Сократом вместе с его друзьями, с его женой Ксантипой и сыном Лампроклом. Почему же сжимается горло мое от горя и сожаления, хотя я обвиняю этого человека, потому, о афинские граждане, что этот заблудший человек по природе своей хороший потому что он действительно хочет счастья для всех вас и ваших сыновей, потому что он верит, будто отдает вам свою мудрость и делает человека лучше. Я уверен, Сократ воображает, будто своими неутомимыми собеседованиями с гражданами он достигнет своей цели, превратит Афины. «Прекраснейший в мире город, еще и в город высочайшей мудрости!» Ликон сделал риторическую паузу и освежил губы водой. Молодой присяжный соседу слыхал, прославленный оратор, распустил нюни пожилой присяжный. «А ты не видишь, что многие из нас тоже чуть не ревут над Сократом, молодой?» Уместно ли это, если он совершил преступление, за которое полагается смерть? Чего этот ликон не возьмется за него как следует, а то все жалеет, все хвалит, того и гляди, лавровый венок нахлобучит на его лысину и кончится тем, что Сократ отделается каким-нибудь паршивым штрафом пожилой. Да, так бы и следовало. Штраф и того довольно с бедняка, молодой. Но нет... Я поспорил на 10 драхм, что он получит смерть, у меня уже слюнки текут, так я на эту десятку как папирую, да еще с бабой и детишками. Пожилой, что ж, приятного аппетита, стало быть, на ужин будешь жрать мясо Сократа, ладно еще, есть в Афинах и умные люди, так что, пожалуй, не отведаешь ты Сократово-местца, людоед. Тут внимание обоих привлёк возглас оратора «Несчастный Сократ! Такие у тебя большие глаза, и все же ты слеп! Как? Чем хочешь ты совершенствовать афинских граждан? Чьи образованность, искусство и добродетели прославлены во всем мире? Ты избрал наихудший путь». Воспользовавшись своей популярностью у молодежи, которой нравится, что ты сторонник новшеств, воспользовавшись тем, что, говоря языком восточных народов, ты кумир молодых людей, ты воздействовал на них всеми способами, быть может, даже колдовством, чтобы оторвать от нас наших сыновей накапать в их души яд твоих пагубных новых идей об улучшении человека и сбить их с толку. Мужи афинские, поверьте мне, молю вас именем всемогущего Зевса, поверьте, я сам долго сомневался в том, что сказал сейчас, но за моим утверждением стоят неопровержимые доказательства. Алкивиат, Критий. Хармит, сыновья наших древних родов, отцы их знали, Сократа, человека, презирающего корысть и собственность, человека, который превыше всего ставит добродетель и провозглашает, что ей можно научиться. Добродетель многогранную включающую понятие мужества, справедливости, преданности правде и родине, умеренности, которая ведет человека к тому, что он еще при жизни на земле может достигнуть высочайшего блага и привести к нему своих ближних и даже все государство. Кто же не захотел бы доверить сына такому учителю, такому мудрецу, Кто не мечтает, чтобы сын был обучен искусству править государством? Но, увы, в этом старце скромность сочетается с манией величия, умеренность с необузданностью, смирение с гордыней и доброта со злобой, билет. Благодаря интуиции поэта увидел верно в Сократе два человека. С большим нежеланием беру я в руки нож, чтобы отделить Сократа добродетельного от Сократа растлителя молодежи. Отцы посылали к нему невинных юношей, чистых душой, мечтающих послужить родине. Какими же возвращал их Сократ? Надменными! заносчивыми щеславными и непорядочными как же он скромный не научил их скромности он умеренный умеренности не странно ли это в рядах присяжных поднялось жужжание словно вульелекон выпил воды Ученики Сократа, окружавшие Ксантипу и Мирто, страстно заспорили. Платон напряженно смотрел на Сократа со вкусом лузгавшего свои семечки. Платон хмурился. Он сердился на учителя. Зачем тот столь безучастен, когда на его голову валятся циклопические глыбы обвинений? «Ответ на мой вопрос...» Вам несомненно ясен, продолжал Лекон, скромность Сократа лишь внешняя, а внутри сидит гордыня. И этой гордыней он развращал молодежь, он заразил ее своей насмешливостью, своим непочтением к богам, он довел молодежь до того, что она стала презирать отцов. Все это Сократ делал не с умеренностью, которую сам же возвысил, как одну из главных добродетелей, а, напротив, с неутомимой энергией и страстностью делал это до сего дня. Какое самоотвержение! Он предпочитал не спать и не есть, лишь бы неустанно удовлетворять извращенную жажду сеять зло с помощью своих бесед. И так случилось, что самые одаренные его ученики, имевшие все предпосылки стать гордостью Афин, становились их позором. Друзья Сократа возмутились. Критон спокойно, но твердо выговорил «передергиваешь». «Ликон!» — Федон вскричал. «Гнусная софистика! Лживая клевета!» Но Ликон, не обращая на них внимания, продолжал наступать. «Только искусство убеждения Сократа, обязанным и тем, что алкивиат!» Великая надежда Афим превратился в наглого осквернителя священных герм, в пропойцу валом плаще и, в конце концов, изменил родине. А до чего довело Сократову воспитание крития? Он стал выродком и извергом, которому нет равных, которого стыдится весь мир». Антисфен взобрался на самое высокое место стола Солона впереди к Сантипе и закричал поверх всего амфитеатра «Лжож, софист! Критий ушел от Сократа и стал учеником твоего учителя Горгия!» Ликон не удостоил внимания этот выкрик. Что представляется нашему взору? Босые ноги, потрепанная одежда, бедный обдичалый домишко, голодные рты всей семьи и его уста, разглагольствующие о добрых намерениях, о справедливости, о совершенствовании человека.